У меня есть любимая подруга. Она занимает серьезный пост в серьезной организации. И вот недавно она сказала, мол, больше не могу. Я взяла отпуск, а теперь хочу уйти. С работой я справляюсь, но обстановка невыносимая. Нагрузка нечеловеческая. Я понимаю, что теряю много, но хочу прийти и положить заявление об увольнении. Сил моих нет. Начальник издевается, коллеги ведут себя некрасиво, постоянная нервотрепка и ожидание очередного нелепого задания от начальника и постоянные проверки. Но она колебалась, я же знаю ее хорошо. Это было решением усталости, не решением ума. И я посоветовала вот что. «Ты, говорю, выйди на работу и проработай три дня». Не иди увольняться, успеется. Ты решение приняла фактически, намерение сформировала, но теперь надо посмотреть, как мир откликнется на твое намерение. Должна произойти манифестация, какие-то значимые события на работе, которые дадут толчок и будут знаком. И тогда ты все спокойно решишь. А я тебя поддержу в любом твоем решении. Юля вышла на работу. Ей уже полегче было. Она почувствовала, что свободна в решении и может в любую минуту сообщить об уходе. Это не клетка. Она не заперта. И страх потом горевать из-за поспешного решения тоже исчез. Три дня — хорошее время для раздумий. Ну вот, в первый день все было как всегда. Ничего не изменилось. На второй день... Ее вызвали к самому главному и предложили высокую должность. В другом филиале, отделе, подразделении, не знаю, как у них правильно называется. Но это было отлично, прекрасно и неожиданно. Могло и другое произойти, конечно. Начальник мог оскорбить, коллега подставить, нагрузку могли еще увеличить. Что угодно нехорошее могло случиться. И тогда можно увольняться с чистой совестью. Знак получен, манифестация произошла. Вот простой способ уберечься от решения усталости, решения обиды, решения эмоций. Пойти и дождаться знака, события, прислушаться к ощущениям своим. Совсем немножко подождать, а потом принять решение. Окончательное решение. Если, понятное дело, речь не о жизни и здоровье, которое в опасности. Но это уже другая история.